Дэн. Академик Пётр Иванович Северов, гений теоретической физики, первооткрыватель темпорального туннеля и мой земляк, никогда не расставался с трубкой, но никогда и не курил. Сей довольно громоздкий старомодный агрегат постоянно маячил где-то в районе академического рта, но я никогда не видел, чтобы он выпускал дым. Академик сидел на подоконнике и читал Гомера. Я кашлянул, дабы обратить на себя внимание» профессор, чрезвычайно увлекающийся человек. Когда он погружен в свое занятие, то замыкается в своем собственном мире, так что кашлять мне пришлось трижды. «А, Даниил», — сказал академик, аккуратно загибая страницу и откладывая книгу в сторону. «Верите, я никогда не читал Гомера. Я даже не слышал о Троянской войне до того, как прорубил туннель за три месяца до ее начала. Всегда интересовался исключительно своим предметом. «А я всегда хватал понемногу отовсюду», – сказал я. «Покурим?» «Вы и курите», – сказал он. «Я сейчас не хочу. Как вам Гомер?» Он подавляет своей дотошностью. Вы заметили, что в Иллиаде нет ни одного безымянного героя? Все они поименованы, даже если появляются в тексте всего один раз, чтобы пасть от руки какого-нибудь великого воина. А его список кораблей... Здесь он больше похож на бюрократа, нежели на поэта. Некоторые считают его историком. Академик пожал плечами. «Вы так не думаете?» – спросил я. «Мне сложно судить. Историки не всегда оперируют фактами. Часто они излагают исключительно свои домыслы. Если так, то Гомер историк. Видите ли, Даниил, история – это не точная наука. Она в чем-то сродни литературе. Я представитель точных наук. По крайней мере, так мне казалось. И вы сами делаете историю. Не надо громких фраз». Тогда расскажите мне, как работает ваше изобретение. Я передавал вам все мои файлы, и я ни черта в них не понял, признался я. Мои познания в теоретической физике не столь глубоки. По факту они не глубже чайной ложки. Я ничего не могу разобрать, кроме вашей фамилии, вынесенной в заголовок. Вы не могли бы объяснить мне человеческими словами. А вы уверены, что вам это надо? Я аналитик, сказал я. И я не могу делать свою работу, то есть анализировать, если я чего-то не понимаю. Я тоже не все понимаю. Как это может быть? Знаете, с какой попытки мне удалось прорубить туннель? С четвёртой? Ха! Сказал академик. Первые восемь раз я пробовал, когда на горизонте еще не было нашего магната с его деньгами. Все восемь попыток провалились, но каждая давала мне новые поводы для размышления. Я понял, что мне нужна колоссальная энергия без которой я не смогу поддерживать туннель в открытом состоянии, и я начал искать спонсора. Им оказался мистер Картрайт. Он представил мне почти неограниченные финансовые возможности. Он построил энергостанции, которые работают только на мой проект. И я продолжил попытки. После очередной неудачи я вносил в прибор некоторые изменения, но я не мог понять, почему он не работает. Либо построенная мной теоретическая модель была неверна в принципе, и тогда все эти улучшения не имели никакого смысла, либо он должен был работать и без изменений. Но этого не происходило. Время – наименее изученная материя в нашей Вселенной, и у меня не было предшественников, на опыт которых я мог бы опереться. Иногда мне казалось, что я занят поисками того, чего попросту нет, что я ищу черную кошку во Вселенной, лишенной света. Первооткрывателям всегда трудно, заметил я. «А потом был прорыв, — сказал академик, — прорыв, причины которого я не понял и по сей день, потому что действующий образец моего прибора не имеет больших принципиальных отличий от своего предыдущего собрата, который отказывался работать. Все, чем я занят до сих пор, — это попытки понять, что и почему произошло, поэтому я не могу публиковать свои теории даже если бы не было моего договора с мистером Картрейтом, согласно которому туннель на первые три года является исключительно его собственностью, а уже потом становится достоянием человечества. Вы говорите, что не понимаете сути моего изобретения, и я вижу, что вас это беспокоит. Так представьте, как это беспокоит меня, ибо я сам не понимаю сути того, что изобрел. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, процитировал я. Гамер! Шекспир. Настоящий ученый никогда бы не согласился с подобной постановкой вопроса. Принимать мир таким, каков он есть, это ненаучно. Все непознанное должно быть познано, А непознаваемое? Я отрицаю наличие того, что вы называете непознанным. Есть лишь то, что мы не в состоянии познать в данный момент времени. Однако мы не должны склонять перед ним свои головы.